«Динка. Повесть. Части первая и вторая». Каждое новое произведение Валентины Александровны Асеевой неизменно становилось любимым детьми и подростками, но в этом ряду повесть «Динка» занимает особое место. Вышедшая впервые в 1959 году в Дедгизе Издательство «Детская литература» отдельной книгой, она была сразу восторженно встречена читателями. Бурному успеху повести способствовал прежде всего неожиданный для главной героини характер озорницы – Динки Арсеньевой, называемой даже в собственной семье трудным ребенком. Взяв книгу «Динка», «Я не смогла оторваться от чтения, я забросила все свои дела и ходила как во сне, я была потрясена этой повестью», писала в дом детской книги восьмиклассница Ольга Я из Ивановской области. Состояние потрясения, взволнованности, душевного взлета переживали многие-многие корреспонденты дома детской книги, которым посчастливилась прочесть «Повесть». Валентина Александровна Асеевой. «Невозможно описать все, что радовало и огорчало меня, когда я читала «Одинки». Эта книга научила меня жить, разбираться в людях, быть доброй, решать трудные задачи, которые ставят жизнь, быть стойкой и не падать духом, когда наступит беда. Это замечательная, ужасно интересная, поучительная, добрая книга». Я не нахожу слов, чтобы написать теплый отзыв о Динки. да тут ясно и без слов, что книгу эту нельзя забыть никогда. Светлана Е., 15 лет, город Куйбышев. Да, пятнадцатилетняя Светлана нашла, вопреки своему сомнению, достаточно убедительные слова о повести Осеевой. Одним из источников секрета популярности книги является то, что писательница не просто знала время и людей, о которых создавала повесть, но глубоко пережила все рассказанное. Ее книга автобиографична. Отец мой, Александр Дмитриевич Асеев, работал инспектором на элеваторе, писала в автобиографии Валентина Александровна. Мать, Ариадна Леонидовна, работала корректором в газете, и отец и мать вели революционную работу. В нашем доме была явочная квартира, печатались прокламации, отец был председателем статичного комитета, мать работала в воскресных школах для рабочих. После крупной железнодорожной забастовки отец, преследуемый полицией, вынужден был бежать, а мать с тремя детьми, Я и мои сестры Галина и Анжелика переехали в город Киев. С тех пор мы часто переезжали из города в город, так как постоянно подвергались различным преследованиям со стороны полиции. В 1909 году отец мой был арестован и посажен в крепость. «Не правда ли, все сказанное писательницей о собственном отце и семье очень похоже на жизнь семьи Арсеньевых из повести Динка, мужественную и добрую мать Динки, Марину, сестер, девочки Алину и мышку, живущих идеалами отца и неиссякаемой любовью к нему, скрывающемуся от полиции?» Александр Дмитриевич Асеев был связан с нашей семьей с середины 90-х годов, когда он начал принимать участие в революционной работе «Распространение листовок и нелегальной литературы», писала об отце Осеевой сестра Владимира Ильича Ленина, Мария Ильинична Ульянова. За эту работу товарищ Асеев был уволен с Московско-Курской железной дороги, где он служил тогда. В начале 90-х годов принимал участие в революционном движении в Самаре. Особенно крупна роль товарища Исеева в революционном движении в 1905 году как руководителя, и председателя железнодорожного забастовочного комитета. После конференции 29 железных дорог в Москве он с наступлением реакции должен был уйти в подполье и работал нелегально под фамилией Скворцова. В Благовещенске был арестован и отправлен в ссылку Вусть Усть-Цильму, Архангельской губернии, но возвращен для суда в Самару, где я просидел в тюрьме около трех лет. Атмосфера жизни семьи Осеевых воссоздана в повести «Динка», и, наверное, поэтому так прекрасна маленькая бунтарка «Динка», не принимающая никакой несправедливости и унижения человеческого достоинства. В семье Арсеньевых тянулись люди, и старый и млад, от четырехгодовалой Марьяшки до старика Никича, и нравственная красота, и духовная наполненность жизни Динкиной семьи пленяет читателей. Сердцем принимая непоседливую темпераментную девочку, они видят и чувствуют благородные истоки даже самых экстравагантных ее выходок, и за это любят. Ну а если принять во внимание великолепный писательский дар Валентины Асеевой, умеющей держать читателя в постоянном напряженном ожидании, а что будет дальше, то необыкновенная популярность повести «Динка» станет понятной. «Мне было двенадцать лет, когда в день рождения мне подарили вашу Динку», обращалась к Асеевой читательница Атаманова из Ленинградской области. Сейчас мне уже тридцать, и до сих пор все эти годы Динка всегда была рядом со мной. Когда мне весело и когда мне грустно, я беру эту книгу и перечитываю вновь и вновь такие добрые, такие светлые строки, хотя знаю их уже наизусть. Когда мы собираемся вместе, три сестры — а все мы уже взрослые, у всех дети, то обязательно после всех разговоров кто-нибудь скажет, «Почитаем Динку», и мы читаем вслух, и вновь переживаем и радуемся, как дети. Я надеюсь, что и для моих сыновей эта умная книга тоже станет необходимой. Повесть «Динка» не однажды переиздавалась в издательстве «Детская литература». В 1962, 1963, 1965, 1967, 1970, 1974 годах. Переведена она на несколько языков народов СССР и народов зарубежных стран. Короза.